Глава 33. Валери. Дойти до ванной комнаты оказалось сложной задачей. Перед глазами плывет, и сил едва хватает на то, чтобы совершить простые действия. При всем желании я бы не смогла перейти порог своей палаты. Надеюсь, завтра точно будет лучше. Я прикрыла за собой дверь. На секунду, Закрыла глаза, чтобы не рухнуть по пути. Меня придержали чьи-то сильные руки. Последний раз я помогал тебе дойти до кровати, когда забирал с вечеринки. Улыбаясь, произнес Лео и усадил меня на кровать. Прошу прощения за ту ситуацию. Я забыла деньги. Все сокурсники разъехались. Меня уговорили выпить лишний бокал вина. Мне не хотелось засыпать в прихожей клуба. Я помотала головой, пытаясь забыть эту ситуацию, не единственную. И у меня был выходной, пока Эшли не пришла просить тебя выручать. Она даже сама пришла в ваше здание? Подвиг. Ты бы ее видела. Мы засмеялись. Да, Эшли в крыле прислуги и охраны нечто нереальное. На лице непонимание, что она здесь делает, а подбородок вздернут так, будто пытается сохранить последние проблески гордости. Как я могла не знать об этом? Она поступила, как настоящая подруга. Лео опустил глаза и покрутил серебряный перстень на среднем пальце. «Почему ты сейчас не с ней? Я думала, после вчерашнего тебя ни на минуту не отпустят. Отпустили мирно, с рекомендацией. Что? Я сам так решил. Но почему? Ты не должен чувствовать вину за вчерашнее. У нашей семьи больше нет долгов». Мама слабеет, и я не могу ей помочь в самых простых вещах. Сестра растет, и вправе ожидать поддержки от старшего брата. Лео хлопнул тыльной стороны руки о свою ладонь. На глазах проступили слезы. Дни утекают так быстро. Я хочу быть рядом с теми, в чьей любви ни на секунду не сомневаюсь. «Имеешь полное право», – тихо сказала я. «Ну а ты? А что я?» «Насколько знаю, не пылаешь любовью к жизни при дворце. Только никому не говори», – серьезно сказала я, и он засмеялся. «Мне будет не хватать разговоров с Лео. В любом случае, я рада, что скоро наши пути не будут пересекаться во дворце». «Надеюсь, уже в следующем месяце покорять Алларейм. Пригласили. Представляешь? Я рад за тебя», — искренне сказал он. «А как же принц? А что с ним?» «Только слепой или лечеславная Эшли могли вчера отрицать его любовь к тебе». Он в ожидающий улыбнулся. Я приподняла брови. Щеки начали гореть. Не получилось поговорить об этом с Эшли, но вдруг мнение Лео поможет прийти к правильным выводам. Я ответила, «Даже если это взаимно, насколько реален такой союз? Настолько, насколько вы оба этого хотите. Возможно, понадобится чуть больше времени. Придется пройти...» через серьезные трудности, в чем-то даже переступить через себя, чем-то пожертвовать. Но я уверен, что любовь, которую увидел вчера, будет жить и бороться до конца. А ты просто опускаешь руки? Гвардеец влюбился в свою королеву. Вполне ожидаемая история. Насколько реален наш союз? Нереален. — уверенно сказала я. — Но раз ты считаешь, что все дело в желании, так вот у Эшли его нет. Если бы она любила меня так же сильно, как тебя, Кайл, я бы остался. Но любить в одностороннем порядке тяжело. Эшли не заслуживает твоей любви. — Что поделаешь? — заулыбался Лео. И крепко обнял меня на прощание. «Спасибо, что навестил меня. В последний раз видел тебя едва живой. Не мог уйти, лично не убедившись, что ты в порядке». Он поправил лямки рюкзака и сказал. «Береги себя, Валери. Ты тоже». Он повернулся к двери. «Лео?» «Да». «Ты, конечно, не обязан, но могу я попросить тебя разыскать Марка?» Лео кивнул, но с грустью произнес. «Надеюсь, что не смогу его найти. Если получится у меня, значит на него выйдут другие». «В моей палате нет часов, но по солнцу можно определить, что около пяти вечера». Никогда бы не подумала, что эти знания пригодятся. Я не смогла уснуть после ухода Лео, хотя сил едва хватало даже думать. Валери, это вам передала мисс Эллингтон, медсестра с длинными волосами, собранными в хвост. Пронесла к кровати небольшой рюкзак. Круто! Как тяжело быть, В чужом месте без личных вещей. Тебе нельзя пользоваться электронными устройствами. У тебя травма головы. Береги себя. Сидя в палате, это невероятно сложно. Мне здесь что, трещины на стенах считать? Сейчас к тебе зайдет доктор Андерсон. Думаю, сообщит, когда у тебя появится возможность Трещины дома считать. Очень смешно. У меня их дома нет. Нарочито засмеялась я. Медсестра вышла из палаты. Непонятно, она шутила или пыталась поставить меня на место. Я искала телефон в рюкзаке. В нем то же самое содержимое, что и вчера. Пару пропущенных от Лари, конечно. Я же пропустила вчера целый день в университете и сегодня не появилась. Удивительно, что он до сих пор не появился здесь. У меня вновь поплыло перед глазами. Я отложила телефон и легла на подушку. Не знаю, почему была так уверена, что мне напишет Кайл. Ведь мы ни разу даже номерами не обменялись надеялась что узнает сам обещал же прийти мисс маклер доктор который был у меня утром закрыл за собой дверь значит это андерсон просто валери я пациентка а не дама на балу которую вы бы пригласили на танец сказала я он серьезно на меня посмотрел но сумел подарить лёгкую улыбку. Мне хватает официальности во дворце. За его пределами стремлюсь к простому, искреннему общению. Я сохраняю дистанцию со всеми пациентами и общаюсь с ними уважительно, но ради тебя сделаю исключение, Валери. Он растянул моё имя и опустил глаза в серую папку. Очевидно, с моей историей и продолжил. У тебя сотрясение мозга тяжёлой степени в результате аварии. Стоп, стоп. Так и скажите. Домой вернётесь не скоро. Ты всё правильно поняла. Минимум неделю будешь здесь. Провести обследование. «Исключить серьезные патологии». «Вот это я попала», — шумно выдохнула я. «Уверен, ты располагаешь средствами к пребыванию здесь в комфортных условиях. Что-что, а денег у меня хоть отбавляй. Тратить их не люблю, а родители успокаивают совесть, высылая их». Андерсон опустил глаза, и пролистал несколько страниц. Головные боли, спутанность мыслей еще допускаются. Момент аварии, возможно, вспомнишь позже. Нечего там вспоминать. Я потянулась рукой к повязке на сгибе локтя. Боль в этом месте пульсировала и доставляла дискомфорт, когда я двигала рукой. Что там? — спросил он. — Болит. Не помню, когда в последний раз у меня брали кровь из вены. Разве должно так болеть? Дай посмотрю. Андерсон обхватил мою руку и отклеил повязку. Он нахмурился и коснулся пальцами этого места. Я втянула в воздух от резкой боли. — Ничего страшного. Вернул он повязку на место и коснулся рукой своей шеи. Скажу медсестре, чтобы обработала. У меня ведь на голове тоже повязка, и она так не болит. Я приложила пальцы к виску. Да, было рассечение кожи и кровотечение. Рану я зашил. Будешь ходить к медсестре на перевязку. устройство, под запретом, и кофе. «Почему в этот список не входит алкоголь?» Андерсон улыбнулся. «Его ты здесь не найдешь». «И чем мне здесь заниматься?» всплеснула руками я. «Разгадывать, кто были те люди и зачем они напали на нас?» «Уверен, этим занимаются детективы короля. Мне хочется порассуждать с вами». Он захлопнул папку и продолжил: "Валерий, я не любитель сплетен и, честно говоря, это не моё обсуждать чужие дела. Что происходит в королевской семье, я не знал до вчерашнего дня и не желаю больше. Почему то, какие они принимают решения в своей семье, влияет на граждан? Но я не могу повлиять на их решения. А сторонником восстаний и протестов быть не желаю. Если что-то пойдет не так, для меня планета круглая. Я сам строю свою жизнь. Никогда не встречала такой позиции. Каждый интересуется королевской семьей, желает высказаться и быть услышанным. Но Андерсон даже в мыслях не связывает себя с ними. Мне близка такая позиция. У вас нет семьи?» После школы посвятил себя работе. Я намеренно избегаю подпускать кого-либо близко в свою жизнь. И даже близких друзей я в этом не нуждаюсь. Когда прихожу домой, не чувствую ответственности перед кем-либо. Просто завариваю чай и наслаждаюсь от того, что хорошо выполняю свою работу. Разве не прекрасна свобода? Я улыбнулась и закивала. Восхищает. Он уверен в правильности этой позиции, но упускает важную деталь. Те, кого мы любим, раскрывают в нас лучшее, помогают смотреть на себя со стороны. Постоянно расти, пробовать новое, становиться другими. Зачем быть одиноким, пусть даже счастливым, когда вокруг столько людей? Вы лишаете себя многих радостей. Я уберегаю себя от тяжелых горестей. Не без них, конечно, но ведь они закаляют нас. Кто же знает, что ждет впереди? Мисс Маклер. Я покачала головой и скривилась. Он коротко засмеялся и продолжил. Валерия, вижу, вы готовы работать с психологом. Нашли мне специалиста. Приступишь завтра. Я фыркнула, а он строго продолжил. Меня беспокоит твое психическое состояние. Сотрясение мозга обратимо, Но сколько можно жить с паническими атаками? Зачем зависеть от препаратов? Ладно, в этом вы правы. Он снова заулыбался. А в чем не прав тогда? Заведите друзей. Пригласите на свидание девушку, которая вам симпатична. Он устало покачал головой, но уголки губ не опустил это вас ни к чему не обязывает, но может быть поймете, что упускаете прекрасные моменты жизни из-за страха их потерять, чего может и не случится. Что ж? Если вы держите 5 сеансов у психолога, так и быть одно свидание и встреча с друзьями.говорились: я укуталась в одеяло, Чувствуя, что усталость сильнее серьезных раздумий, сомневаюсь, что общение со мной для Андерсона пройдет бесследно. Всего-то хочу делать жизнь других чуточку красочнее. В следующий раз не забуду спросить его имя.